Глава четвертая. Поганые сюрпризы и интересные открытия. Никак нельзя сказать, что Смолин разнервничался, потерял самообладание и пал духом, что он летел, сломя голову, не замечая ничего вокруг. Нормально ехал со скоростью потока, и руки на руле не дрожали, и сердце не заходилось в панике, но все равно ощущения были неисприятны. Или уж только что воспоследовал звонок Маришки из условленной фразы кое следовала в магазине менты», Маришка, конечно, умом не обременена, но женской хитростью наделена в избытке и вряд ли способна попутать основополагающие условленные фразы. «Ну вот, пожалуйста». Перед входом в магазин красовались два «Жигуля», излюбленного шантарскими операми облика с затонированными под натроцит стёклами, да вдобавок ещё одна тачка бело-голубой раскраски с соответствующими надписями и мигалками на крыше. Нет, ничего девка не попутала. Едва он распахнул дверь, Навстречу ему выдвинулся обмундированный молодой человек и хмуро сообщил «Закрыто, гражданин!» «Пропусти, пропусти!» — раздался знакомый голос, исполненный некоторой насмешки. «Проходите, Василий Яковлевич, гостем будете!» Смолин огляделся с порога. Летягин расхаживал у прилавка, озираясь с наигранным удивлением провинциала, впервые в жизни узревшего столько редкости сразу. Гоша, на каковом лица не было, сидел в дальнем углу, и перед ним на стеклянной витрине лежали бумаги официального вида, А перед витриной помещались два индивидуума в штатском, одного из них Смолин уже видел у Эрастача. Дверь в служебное помещение оказалась распахнута, слышно было, как там громко переговариваются, побрякивая и позвякивая железом. всё было ясно с полувзгляда, и к бабке колдуни не ходи. Смолин, глянув на поникшего Гошу, едва справился с приливом самой, что ни на есть лютой, злости предупреждал ведь русским языком и членораздельно, знал ведь поганец, что трясут все подряд магазины. «Чем обязан?» — спросил он хмуро. «Неладно получается, Василий Яковлевич», — сказал Литягин, на сей раз без тени шутливости, — «только что торганули в вашем магазине холодным оружием в количестве одной единицы, что и было установлено посредством контрольной закупки. Уточнений не требовалось. Один из оперов как раз принялся старательно наводить видеокамеру Но упомянутое оружие, лежавшее перед Гошей, паршивенький военно-морской кортик, вещь в антикварном обороте, обыденнейшую, с кнопкой, то есть после 1948 года выпущен раритетом никак не является. В свое время, когда ликвидировали ввиду причудливой игры случая, обосновавшуюся под Шантарском военно-морскую часть, был такой уникум, рожденный волею Советского Министерства обороны, таких кортиков чуть ли не грузовик продали на сторону, все, что на складе нашлось. Смолин хорошо рассчитанным жестом поднял брови. «Холодное оружие? А вы это, простите, прямо здесь установили? В сжатые сроки? Может быть, и заключение экспертизы покажете?» Летягин смущенным не выглядел ничуть, но, простите, влекодушно оговорился. «Скажем, был продан предмет, имеющий несомненное сходство с одним из образцов холодного оружия, состоящего на вооружении. Вас устроит?» «Безусловно!» — столь же вежливо ответил Смолин. Однако есть и другие несообразности. Вы будете утверждать, что имеющими сходство предметами торгует именно магазин? Вот с этим позвольте не согласиться. Ваше право, пожал плечами Летягин. Спорить не стану. Молодой человек объясняет, что это его личные предметы, и продал он его исключительно по своей собственной инициативе, чтобы деньги положить себе в карман и использовать на личные нужды. Но все равно получается не вполне законно, согласитесь. Торговля такая, если вы не в курсе... Уголовным кодексом характеризуется как преступление. Акт купли-продажи совершен в вашем магазине. К тому же в подсобных помещениях у вас мы обнаружили еще несколько предметов, имеющих несомненное сходство с холодным оружием. Так что не в защите придется провести целый комплекс мероприятий, осмотр, изъятие и тому подобное. Право на это у нас есть. Вам статьи цитировать развернуто? Смолин, глядя ему в глаза, улыбнулся почти беззаботно. «Не надо мне ничего цитировать. Я человек законопослушный, и если представитель власти ручается, что имеет право, чего уж тут...» Он сделал широкий жест. «Будьте как дома». «Я, честное слово, душевно тронут», — раскланился Литягин. «Нечасто в наше сложное и беспокойное время встреча с человека со столь ярко выраженным правосознанием». «Чем богаты», — сказал Смолин. «Поприсутствовать разрешите». но разумеется, настаиваю даже. Ваше право». В голове у Смолина щелкал точнейший калькулятор. «Ничего по-настоящему тяжелого в магазине им не отыскать, пусть хоть до рассвета роется нету-с». Карабинчик Мосинский в углу его кабинета прислоненный засверлен должным образом и ударник лишен. Другое скверно. Из дюжины единиц холодняка на счет восьми уже сговорено с покупателями. Трое даже авансы оставили, а еще двое расплатились и вовсе полностью. Причем пять предметов чужие, на реализацию взяты. Неприятно получилось, одним словом. Перед людьми неудобно. Они все до одного, не случайные приблудыши, свои, понимающие, в теме и в формате, поймут правильно и слово не скажут, но все равно нескладно как-то вышло. Все вернем обязательно, но сколько времени пройдет и сколько нервов выгорит. Лицензию на торговлю холодным оружием у вас не имеется, негромко произнес стоявший рядом летягин Я им не торгую, потому и лицензии не имею сказал Смолин, не оборачиваясь к собеседнику. «Понятно, понятно, никто вас и не обвиняет. А лицензия на торговлю изделиями из драгоценных металлов?» «Аналогично», сказал Смолин. «Не торгую, потому и не имею». «В сейф тоже полезут», — калькулировал он тем временем. «А как же иначе? В сейфе ясен пень, найдется немало рыжья. И вот тоже со временем удастся назад выцепить, но опять-таки время и нервы. Половина монет опять-таки на реализацию взята. Суки, козлы». Майор Летягин прохаживался вдоль стены, с неподдельным восхищением озера потемневшие полотна, с идущими на всех парусах кораблями и живописными пейзажами, церковные колокола, граммофоны и прочий хлам. «Интересно тут у вас», — сказал он чуть ли не растроганно, — «столько старины, так и не уходил бы». «А оставайтесь», — предложил Смолин нейтральным тоном, — «сторожем оформим, зарплату-то не ахти. Майор уколол его взглядом, но промолчал. Убрались представители власти только часов в восемь вечера, когда справились наконец. И вместе с ними, как и следовало ожидать, на законнейшем основании улетучился весь холодняк и все золотые монеты, взамен чего осталось изрядное количество официальных бумаг, каковы и Смолин тут же прочитал самым внимательным образом, выискивая проколы. И выискал, конечно, целых семь мелких проколов. Любой из них опытный адвокат сможет раздуть до исполинских размеров, всячески обыгрывая само число. Целых семь, ваша честь! Хоть что-то приятное в этой жизни, а? Тяжко вздохнув, Смолин сложил бумаги аккуратной стопочкой, многозначительно прокашлялся, подняв глаза на Гошу. Тот торчал у стены, явно пытаясь стать меньше ростом, горько сожалея, что не может на манер мышки юркнуть под плинтус» осторожненько вошли добрые молодцы — Шварц, кот-ученый фельдмаршал. К магазину они прибыли один за другим уже давненько, в разное время, ментовскую суету заметили сразу, а потому и нарезали все это время круги вдалеке по присущей всем троим скромности характера. «Давайте в кабинет», — сказал им Смолин, предупреждая естественные в таком положении вопросы, «я тут занят пока». Он медленно двинулся в сторону Гоши, усмехаясь весьма недобро, постукивая сжатым кулаком по левой ладони, на ходу цедил сквозь зубы. «Тебя ж предупреждали, придурок жизни! Ведь знал прекрасно, что менты трясут антикварку сосредоточенно и методично! Блядь, ну у меня слов нет! Погореть из-за кортика паршивого, взявший пять штук рублями!» Гоша потихонечку пятился, пока не уперся спиной в огромаднейший сервант до военных времен, только что прибывший из ресторации, и отступать стало некуда» по самым что ни на есть техническим причинам. Смолин надвигался, крутя головой, и всё бы ничего, но как над тобой камера хохотать будет? Всё равно, что трусы из верёвки стырить. Пять штук! Оказавшись вплотную с проштрафившимся продавцом, он остановился, глядя всё так же грозно. Гоша, судя по лицу, уже смирился с грядущим воздействием на организм. Вот только Смолин руки распускать не собирался. как как свой парень, давний сотрудник, проверен в большом и малом, а таких трудно искать и воспитывать. Антикварный бизнес в этом плане штука консервативная. Да и потом, если вспомнить все случаи, когда прожжённые волки горели на сущей ерунде, и всё же в воспитательных целях он ещё какое-то время постоял с грозным видом, держа Гошу в неизвестности, посчитав, что моральная экзекуция состоялась, разжал кулаки и похлопал удручённого парня по плечу, «Ну ладно, не буду, что-то уж, не смертельно». «Как-нибудь переживем, бывало и хуже. Тем более ты, цинично говоря, контору не подставила, исключительно себя. Хвалю. Так и должны поступать настоящие пионеры или там скауты. Я же не дурак, понимаю насчет групповухи». «Молодец», — сказал Смолин серьезно. «Правило все брать на себя не из романтики придумано, а по причинам насквозь практическим». «Ладно, вытаскивать мы тебя, конечно, будем. Что ж с тобой делать? Как все было?» Сначала сбивчиво, потом все более приходя в себя, Гоша поведал стандартную общую историю. Заглянул в магазин мужичок, весь такой из себя компанейский, душа нараспашку, тельняшечка из-под рубашки, улыбка на 64 зуба. Слово за слово и выяснилось, что один бывший мариман хочет сделать подарок на день рождения другому бывшему мариману, с которым вместе якорную цепь от ржавчины напильником чистили и акул шваброй отгоняли от секретного радара в носовом бульбе. Денег в обрез, так что желательно, что подешевле, но непременно настоящее. Ну, а дальше и слушать не стоило, стандарт. Хотят до сих пор ловиться, ловились и ловиться будут. Главное, сука, выглядел убедительно. «Чё ж ты хочешь?» — сказал Смолин задумчиво. «Ему положено. Значит, толковый опер. Это тебе не мочалка с орденом Ленина и обнищавший профессор, которых за версту видно? Что в объяснительный написал?» Как было? Смолин досадливо поморщился. «Дети малые, ей-богу, поколение непуганных идиотов». Я понимаю, что тебя, целочка-то наши впервые в жизни менты прижучили, но надо же было думать. А что мне оставалось? Слушай внимательно, — сказал Смолин с расстановкой. Они тебя вскоре же потянут на увлекательную процедуру под скучным названием «возбуждение уголовного дела». А до тех пор никто и не мог тебя письменно предупреждать об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Ведь ничего такого не было. Не было. Вот видишь... Запоминай, показания ты напишешь новые. И дело было так. Покупатель этот сраный сказал, что хочет показать кортик второму, который сидит в машине и по каким-то своим причинам в магазин зайти не может. Ты, не питая особого доверия к человечеству, согласился, но взял с него залог в 5000 тысяч рублей, чтобы не так обидно было, если он драпанёс раритетом. Усёк? Так и было. И брал ты с него залог... Другими словами, никакой такой продажи не имело места быть, уяснил? Ага, а если спросят, почему ты сначала объяснял так, а потом этот? Ну, конечно, спросят, они же не дураки, службу знают. А вот тут ты будешь стоять на своём, как монумент. Первую объяснительную накропал, будучи в состоянии сильного душевного волнения. Только словечки сам подбери, не такие казённые, чтобы не шпарить канцеляризмами. В общем, с тобой впервые в жизни случилась такая неприятность, ты разволновался, себя не помнил, окружающие воспринимал плохо, вот и накатал под диктовку навалившихся на тебя ментов, что говорили. А теперь опомнился, трезво все взвесил, вспомнил, как было на самом деле, и уж с этого не сходить, ясно? Они ж поймут. Ну, конечно, поймут, сказал Смолин, ухмыляясь почти весело. Они не такой видали, слыхали. Только как они тебе докажут, и, главное, судье что все происходило не так, как ты толкуешь, а именно так, как они утверждают. Твое слово супротив ихнего, и не более того. Если они не писали разговор и не снимали... Да нет, я уверен, ни того, ни другого. Во всех трех предшествующих случаях не было ничего подобного. прокатит Главное, стой на своем и помни накрепко. Добровольное признание и сотрудничество со следствием ничего не облегчают, а наоборот, отягощают. «Ну и вытаскивать тебя будем со страшной силой», Отмажемся, не впервые. Топай домой, выпей малость, отоспись и готовься барахтаться, как та лягушенция в крынке со сметаной». Он ободряюще похлопал по плечу чуточку повеселевшего Гошу и, не оглядываясь более на него, направился в кабинет. Ещё издали слышно было, как кот учёный, мастерски вывязывая семиэтажные конструкции, кроет все правоохранительные органы, сколько их ни есть на свете, и шантарские в частности. Причины были самые житейские. После инвентаризации содержимого Кощеевых закромов Смолин выделил всей троице кое-какую долю, скорее малую премию. Премия хижняка как раз и олицетворялась в достаточно редком и недешевом клиночке. Помимо прочего, и клинок этот он поленился нести домой, оставил здесь, где его в вкупе с другими и прихватили стражи закона. — Матом горю не поможешь, — сказал Смолин, встав в дверях, — равно как и прочим красноречием Вообще, орлы, скажу вам честно... Сам по себе недавний инцидент меня в данную минуту не особо интересует. Тяжелее бывало, однако швы Действовать надо, но в другом направлении. Каждому из них по отдельности и всем вместе Смолин доверял абсолютно. Они не работали у него на зарплате, и, если докопаться до корней, никак не были теми, кто пышно именуется «друзьями». Они просто-напросто черти сколько лет были с ним повязаны общим развеселым бизнесом, И в доле бывали сплошь и рядом, и услуг друг другу оказали немало. Короче говоря, наличествовало то, что порой крепче дружбы. Спаянная общим интересом команда. «Пацана, собственно, и без нас вытащит», — сказал Смолин. «Мы тут сбоку припёка. Стараться будет умный дядька-адвокат, и флаг ему в руки. Меня сейчас другой интересует». «Чертовски хотелось бы ошибиться, но не могу я, други и соколы, отделаться от впечатления, что за кулисами притаился некто новый» что скромненько маячит в отдалении какой-то игрок, о котором мы ни черта не знаем, а вот он она знает больше, чем хотелось бы. Кто-то еще влез в игру. «Да я и сам прикидываю», — сказал Фельдмаршал. Другие двое покивали. Времени обдумать все происходящее хватало, так что обошлось без долгих споров и обсуждений. «Да». «В конце концов получится один пшик», — сказал Смолин. «Никого всерьез не посадят, никого чувствительно не прищемят, даже все конфискованное рано или поздно им придется вернуть. Нервы, правда, попортят надолго и качественно, но я не о том. Общая ситуация мне не нравится. Чем бы там ни кончилось, а Шантарский рынок холодняка уже фактически парализован. И в этом поганом состоянии будет пребывать еще долго. И потому что долго теперь будем шарахаться от каждого куста», «И от того, чтобы выцеплять назад все отобранное будем долгонько, все магазины перешерстили, кроме Врубеля», — равнодушным тоном произнес фельдмаршал. «То есть у Врубеля получился облом», — продолжал фельдмаршал. «Я как раз узнал и приехал рассказать. Короче, когда они подсунули к Врубелю в раритет засланного казачка, точнее двух, сам Врубель отсутствовал по причине очередного запоя, а его девки что-то просекли и ничего такого не продали». «Будь сам в Врубель на месте, он бы залетел, конечно, у него ж по пьянке и не предохранители, ни тормозов. Повезло, придурку?» «Повезло», — медленно произнес Смолин. «Вот оно, значит, как все залетели, кроме Врубеля». Смолин сталкивался с более невероятными совпадениями, происходившими по самым естественным причинам, но все равно остался некий осадок, как в известном анекдоте. Как-то неправильно было, что чистеньким остался самый гнилой шантарский антикварщик, его откровенно говоря, не любили за многочисленные подлянки, косяки и провинности. Скорее уж, ему полагалось бы, исходя из обычной практики, залететь первым. Уж он-то, будучи застигнут казачками в бухом состоянии, не только с ходу толкнул бы им нечто компрометирующее, но и в закрома провёл бы. Наговорил бы себе сходу на две уголовных статейки и полдюжины административных. «Ладно», — сказал Смолин, — «чёрт с ним с Врубелем». У меня сейчас не о нем голова болит. У нас, джентльмены, все-таки есть один несомненный след, Дашенька Бергер. Боже упаси, я ее никак не связываю с происходящим, но есть еще и другой аспект. Она-то как раз сейчас и олицетворяет своей персоной ту новую, странную, непонятную возню, что имеет место быть на антикварном рыночке нашем. Кто-то еще есть, кроме нее, зуб даю. Сама-то она, судя по всему, на подхвате, сама не стала бы лезть к вдове. А она лезет активнейшим образом. «А почему сразу не стала пожал плечами кот ученый. Девка умная. Дедушка поднатаскал, соображает, что к чему. «Квартирка», — сказал Смолин, — «квартирка это вылезает за рамки. Это, режьте меня, никакая несъемная квартирка, это хатка человека небедного и в антиквариате разбирающегося. И фарфор там интересный, и пары картин на стене, не нашими охотниками на туристов из-под детского мира писана Все это в сочетании как раз и настораживает. «Есть одна загвоздка», — сказал фельдмаршал, чья простая мужественная физиономия как раз отражала сейчас усиленную работу мысли. «Если ею крутит кто-то старший и умный, ни за что не согласился бы на такую дурь сдавать награды из Кощаевой квартирки в первый попавшийся магазин по собственному паспорту этого самого Михуэллы». — Вообще-то она могла это и по собственному почину провернуть, — возразил кот-ученый, не отчитываясь. Рассчитывала найти в дедушкиной хатке несказанные сокровища, а когда наткнулась на хлам, столкнула его через Мишу, чтобы хоть копеечку поиметь. — Она же, Степ, маленькая. Откуда у этой хватка Абстракция это все, — вклинился давно мечтавший об этом по физиономии видно Шварц. — Теория, волюнтаризм и декаданс — — Ничего мы не добьёмся, переливая из пустого в порожнее. Взять бы эту Дашеньку, сунуть ей в трусики паяльничек и поспрашать душевно. Он поднял лапищу, видя, что остальные двое так и подались к нему, разевая рты. — Это я так, чисто теоретически, я же не идиот, и мы не в кино. — Но какое-то действие не мешало бы произвести, потому что ничегошеньки мы не добьёмся пустыми разговорами. — Точнее. — А что точнее? — ухмыльнулся Шварц. — Самих светиться никто не заставляет, но мало ли что можно поставить. Рабочую намёточку хотите? Эту прошмандовку ловят в подъезде двое совершенно незнакомых ей организмов самого бандитского вида, долго маячат перед личиком жуткими ножиками, живорезами, а потом проникновенно вещают. Ежели ты, сучка драная, спирохета нелечённая, будешь и дальше путаться под ногами у серьёзных людей с антикварного рынка, мы тебе... Ну, далее полный простор для фантазии. Тут столько всякого можно придумать. Вадька правильно подметил? Она еще маленькая девочка. Что будет делать в такой ситуации? Насмерть перепуганная соплюшка? Какое-то время стояла тишина. Потом фельдмаршал восторженного запил. А я тебя всю жизнь дебилом считал. Спасибочки. С большим достоинством поклонился Шварц. Только мы из потомственных интеллигентов кое-чего имеем в дурной башке. «Вот именно», — сказал Смолин с ухмылочкой. «Насмед перепуганная соплюшка, конечно же, незамедлительно кинется за помощью и моральной поддержкой, и если наш Икс существует, к чему я упорно склоняюсь, то к нему паршивкой бросится, едва мнимо и громило улетучится. Это идея. Это мысль. Благодарность тебе от меня, боец Шварц. Только давайте-ка эти варианты отложим на самый крайняк. Вы мою утонченную натуру знаете, криминала, я опасаюсь, как черт Ладана». «А то, что Шварц предлагает, как ни крути, много общего с криминалом имеет». «Да ну, если чисто, а если грязно», — сказал Смолин. «Хотели как лучше, а получилось, как всегда. По несчастливому стечению обстоятельств, аккурат в тот момент, когда громилы будут сверкать у нее под носом кишкорезом, объявится сосед-каратист, а то и милицейский патруль всем будет весело». «Но идея-то...» «Говорю же, идея хорошая», — сказал Смолин, — «но на будущее. Когда ничего другого не останется...» Когда все будет перепробовано и успеха не принесет. Шварц насупился. А сейчас что, сидеть и ломать головы? А кто сказал, что нужно обязательно сидеть Сиднем? Вкратчиво поинтересовался Смолин. Я этого не говорил, да и никто из присутствующих. У нас и без Дашки есть кандидат на задушевную беседу. И в отличие от Дашки, его найдется на чем подловить. Короче, неотложных дел ни у кого нет. Вот и ладушки, собирайтесь».